Глава 12. Мучаясь от любопытства, Граве отправился за утренними газетами даже не позавтракав. Он скупил все издания от листка до ведомостей Санкт-Петербургского градоначальства и с охапкой отправился в ближайшую кофейню на Невском проспекте. После вчерашних оваций можно было предвкушать огромные репортажи, где, несомненно, упомянутое его имя. Усевшись за столик у окна, чтобы было светлее, Граве развернул верхнюю газету. Пробежав все полосы, он подумал, что это всего лишь случайность, отложил и взялся за вторую, затем третью. Пролистав подряд четыре-пять выпусков, Граве понял, что случайность повторилась во всех изданиях, что было для него полной неожиданностью. Вместо подробных репортажей об историческом событии, газеты напечатали крошечные заметки, засунув их в самый неудобный подвал, где печатались платные объявления о найме кухарок. Ни одной фамилии, ни одного члена команды не упоминали. Более того, умолчали о генерале Бутовском. Сообщения сводились к тому, что группа энтузиастов планирует поехать на Олимпийские игры, что не может не вызывать удивления. Вместо того, чтобы заниматься полезным делом, господа играют в спортивные игры. И все в таком же роде. Ни одного доброго слова о первой Олимпийской команде России. Грава представить не мог, как репортеры, видя все своими глазами, могли написать такую чушь. Это у них называется «болеть за нашу команду». Газеты полетели на пол, где им самое место. Если бы Гравы чуть внимательнее прочел полосы, то заметил бы развернутые критические статьи о денежной реформе и введении золотого рубля. Редакторы вели свою маленькую войну, по правилам которой Друг их врага становился их врагом, даже если дело касалось олимпийской команды. Граве стал искать чем бы отвлечься от грустных мыслей и хлопнул по карману пиджака, там хранилась славная вещица, как-то проходя мимо лавки, торгующей канцелярскими принадлежностями, он заметил на витрине книжицу в серебряной обложке. Вещь была совершенно ненужная, писать в записной книжке он не собирался, Но книжица выглядела так заманчиво, что Граве поддался и купил. Теперь она могла пригодиться. Он вспомнил, настоящие сыщики делают заметки, чтобы чего-нибудь не забыть. И хоть забывать ему было нечего, потому что Граве ничего не узнал, но раз заставили заниматься сыском, надо все делать правильно. Карандашик на тонкой цепочке уже манил его. Граве развернул книжку на первой странице, перелистнул и раскрыл разворот. Бумага была отличная, плотная, так и просилась, чтобы на ней что-нибудь написали толковое. Из всего, что приходило в голову, он выбрал только одно. Наверху страницы вывел «Лунный лис», далее столбиком записал семь фамилий, немного подумал и добавил восьмую, «Ванзаров», а затем и девятую, «Бутовский». Список получился красивым, но коротким. Так сыщики не работают. Почесав за ухом, Гравы внес еще шесть кандидатов, каких только смог вспомнить. Теперь подозреваемые были в полном составе. Пятнадцать человек. Более чем достаточно. Как бы угадать, кто из них настоящий лунный лис? В тяжких раздумьях Гравы посмотрел за окно и вовремя прикрылся занавеской. То, что он увидел, не предназначалось для его глаз, хотя и происходило в самом центре города, где кто угодно может оказаться. С пролетки сошел Рибер, он не отпускал руку дамы. Дама пряталась за вуалью, поля широкой шляпки затеняли лицо, подбородок утопал в меховом воротнике, но узнать спутницу не составило труда. В столь ранний час в одной пролетке с Рибером оказалась Олимпиада Звягинцева, невеста Бобби. Умом сыщика, который все больше обострялся, гравы, понял, что эта парочка откуда-то приехала. И, возможно, они проводили время вместе, а не только случайно встретились. Стекло и шум улицы заглушали, о чем шел разговор. Липа что-то с жаром доказывала, с трудом удерживаясь на месте и подкрепляя каждое слово движением тела. Кажется, она в чем-то убеждала Рибера. Он слушал терпеливо, но потом отрицательно покачал головой. Липа вырвала руку и отвернулась, очевидно, демонстрируя гнев и обиду. Сняв шляпу, Рибер поклонился ей. и пошел по Невскому. Липа хватило ненадолго, она привстала, резко обернулась назад и, держась за край пассажирского дивана, высматривала его, но Рибер уже затерялся в толпе. Липа вжалась в спинку сиденья, что-то крикнула извозчику, пролетка тронулась и скрылась из вида. Грава понял, что стал свидетелем того, чего не должен был видеть. Но ведь так поступают все сыщики. что это даст его розыску и в какую тайну сунул он нос было совершенно неясно поразмышляв он раскрыл блокнотик и внес в список фамилию липы соединив стрелочкой с фамилией рибер подумав еще добавил к стрелочке вопросительный знак ну, вышло красиво и загадочно гравы остался собой доволен вот только будет ли доволен наниматель день прошел впереди только два отпущенных ему